Коко Шанель или чудесная история рождения парфюма Шанель номер 5. Настоящей легендой парижской моды является Габриэль Коко Шанель. Но родилась она не в Париже, а в Самюре, городе на берегу Луары. В Париж она приехала в 1910 году, уже став лицензированной модисткой. В столице она открыла свой бутик «Шанель Мод» в доме номер 21 по улице Камбон. Открыла, понятное дело, не сама, а с помощью британского бизнесмена Артура Кейпела. Вероятно, чувство, которое она испытывала Кейпелу, было одним из самых сильных в ее жизни. Но он погиб в автомобильной катастрофе в 1919 году. Говорят, что после этого Коко Шанель ввела в моду черный цвет, чтобы обредить в траур по своей любви всех женщин Франции. И кто знает, если бы не трагедия с Артуром Кепелом, возможно, и не было бы знаменитого маленького черного платья. Поскольку в доме номер 21 по улице Камбон уже располагалось успешное предприятие по производству одежды, Шанель поначалу продавала там только свои шляпки. И вот в 1912 году к ней пришла слава, когда известная актриса Габриэль Дорзиа надела ее изделие при исполнении роли в пьесе Фернана Нозьера «Милый друг». В 1925 году Коко Шанель познакомилась в Монте-Карло с герцогом Вестминстерским. Их связь продолжалась 10 лет. Герцог делал Шанель роскошные подарки. В частности, он купил ей дом в престижном районе Лондона, а в 1927 году подарил участок земли на Лазурном берегу, где Шанель построила себе виллу. В это время коко Шанель уже одевала весь мир. В период бурного романа с герцогом Вестминстерским она создавала жакеты мужского кроя, пальто спортивного типа, блузы и жилеты в тонкую полоску, костюмы для скачек и свитера. В 1939 году, когда началась война, Шанель закрыла модный дом и все свои магазины. В июне 1940 года ее племянник был взят немцами в плен, и, пытаясь его освободить, Шанель обратилась к своему давнему знакомому аташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтуру фон Динклаге. В итоге племянник был освобожден, а 56-летняя Коко Шанель вступила в связь с бароном. То есть стала его любовницей и агентом, источником информации. А еще вместе с бароном фон Динклаги они ездили в Мадрид, и эта поездка спонсировалась немецкой стороной. После окончания войны Шанель припомнили все ее контакты с немцами, и за ней закрепился ярлык пособницы нацистов». Ее обвинили в коллаборационизме, и она даже была арестована. Однако в 1944 году ее выпустили на свободу, и ей пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года. Вернулась в мир парижской моды 71-летняя Коко Шанель лишь в 1954 году. Она представила свою новую коллекцию, но былой славы и уважения ей удалось добиться лишь спустя три сезона. Богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами ее показов. Как уже говорилось выше, твидовый костюм от «Шанель» с цветной тесьмой, узкая юбка, жакет без воротника, золотистые пуговицы и накладные карманы стал первой базовой моделью для всех коллекций высококлассного прет-а-порте. Коко Шанель разрушала традиции, существовавшие до нее моды, и она создала стиль, поражавший одновременно лаконизмом и элегантностью, строгостью и шармом. На протяжении всей своей профессиональной карьеры она утверждала принципы комфортности и функциональности в женской одежде. Ей притела роль женщины витрины состоятельности мужа. Ее идеалом была независимая женщина, хозяйка своей судьбы, равная мужчине. Философия Шанель была проста до гениальности. Чтобы великолепно выглядеть, не обязательно быть молодой и красивой. Она освободила женщину от необходимости соответствовать стереотипам общества. Вместо жестких удушающих корсетов, длинных пышных юбок и громоздких украшений Шанель предложила ей маленькое черное платье, брюки, стрижку аля Гарсон. Она говорила, элегантность в одежде означает прежде всего свободу движения. Свою новую коллекцию она презентовала в США, и там ее приняли с восторгом. Это было связано с тем, что на американском континенте всегда отдавали предпочтение комфортной одежде, и модели от «Шанель» отвечали потребностям граждан этой страны. В Америке со своим фирменным твидовым жакетом она попала точно в десятку. «Шанель» создала свой собственный стиль, стиль для таких независимых женщин, как она сама. Выросшая в сиротском приюте, вечно одетая в какую-то униформу, Габриэль всегда мечтала одевать всех женщин по-своему. Она стыдилась своего прошлого, но, возможно, именно нищета стала для нее той самой мотивацией, которая позволила ей найти место под солнцем. Она не была красивой, но вокруг нее всегда было множество поклонников. Коко Шанель говорила, Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к тридцати годам, она просто-напросто глупа. Слова великих Творение великой Шанель пронизано ощущением свободы, новой женственности, близкой кандрогенности. Она создавала образы женщины-мальчика, но не унисексуальные. Этот образ и не мог быть прежним, ведь в нем отсутствовал корсет, который создавал изгибы тела неестественные, искусственные, но так любимые на протяжении многих веков. Теперь о них не могло быть и речи, ведь женщина изменилась, и с этим необходимо считаться. Все ее творчество проникнуто стремлением облегчить жизнь женщинам. Юлия Музалевская. Российский искусствовед. И она умела хорошо выглядеть, несмотря на возраст. И вот еще один ее жизненный принцип, имеющий отношение к моде. Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Ее учителем и вдохновителем всегда была любовь. Каждый из любовников так или иначе способствовал ее успеху — деньгами, покровительством, идеями. Коко Шанель умела извлечь выгоду из всего. У Шанель был совершенно иной взгляд на женский образ, чем у не менее знаменитого Кристиана Диора. По мнению Шанель, с которым трудно не согласиться, Диор предлагал стиль искусственный, создававший женщину-игрушку, женщину-украшение. Для этого он навязывал ей стандарт фигуры, которому надлежало следовать определенный образ, вне которого женщина якобы не добьется успеха. А вот Коко Шанель предлагала женщинам костюм, подходящий любой из них. Он был одновременно вне моды и оставался в ней навсегда, благодаря заложенной возможности бесконечного обновления. И тут важно отметить, что это именно Шанель предложила использовать один и тот же наряд для разного времени суток, лишь добавляя аксессуары и меняя украшения, что очень помогло работающим дамам. В такой подход закладывался принцип комплекта, в отличие от ансамблей в моделях Кристиана Диора, когда клиентка не имела возможности самостоятельно поменять, например, перчатки или сумочку, предназначенные для конкретного платья или костюма. Модели Coco Chanel, напротив, создавались для свободных, активных женщин, какой была и она сама. Облегчить жизнь женщинам посредством упрощения их костюма такова была цель ее творчества. И творческие находки Шанель до сих пор остаются незаменимыми для женского гардероба, Костюм из твида, маленькое черное платье, сумочка на длинном ремешке, двухцветные бежевые туфли с черным носком и пяткой, комплект из платья и пальто, у которого подкладка выполнена из той же ткани, что и платье, бижутерия, духи, шанель номер пять. Можно с уверенностью сказать, что все эти вещи никогда не выйдут из моды, навсегда став частью классического стиля, что оказалось возможным благодаря тщательной продуманности каждой детали. Кстати, о духах Шанель номер пять. Эти духи прославили Коко Шанель не меньше, чем ее вклад в моду. Но этот неповторимый аромат придумала не она. Созданием «Шанель номер пять» мир обязан великому князю Дмитрию Павловичу Романову, двоюродному брату русского императора Николая II. Его выслали из России за организацию покушения на Григория Распутина. И к моменту знакомства с «Коко Шанель», кроме титула, Романов не имел ничего. Но зато с его появлением в творчестве «Шанель» началась русская эпоха. Платье и пальто, украшенные вышивкой, стилизованные крестьянские рубашки, кушаки. Несмотря на бедность, Дмитрий Павлович сделал Коко Шанель, возможно, одной из самых дорогих подарков в ее жизни. Он организовал ей встречу с Эрнестом Бо, выдающимся парфюмером, отец которого много лет проработал при русском дворе. Этот человек родился в 1881 году в Москве в семье торговца Эдуарда Ипполита Бо и Марии Луизы Вильгельмины, урожденной Мисфельд. Его брат работал на крупнейшую российскую косметическую фирму поставщика императорского двора Альфонс Ролет и компания, которая в 1898 году была приобретена гражданской фирмой Черис. В 1898-1900 годах Эрнест Бо работал лаборантом на фабрике по производству мыла, затем два года служил во французской армии. В 1902 году он вернулся в Москву и начал учиться профессии парфюмера на предприятиях фирмы «Ролетт». В 1907 году, по окончании обучения, он занял там должность старшего парфюмера. В 1908 году он зарегистрировал собственную компанию, просуществовавшую до 1915 года. Первый успех пришел к нему в 1912 году с созданием одеколона «Букет Наполеона». Затем последовали дамские духи «Букет Катерины», названные так в память об императрице Екатерине Великой и в честь 300-летия династии Романов. Коко Шанель познакомилась с парфюмером в 1920 году, отдыхая на Лазурном берегу в компании великого князя Дмитрия Павловича Романова. Шанель мечтала создать духи для женщин, которые пахли бы как женщина, а не как роза. Эрнест Бо согласился выполнить это пожелание и вскоре предоставил ей на выбор несколько флаконов. Она выбрала тот, что был помечен номером 5, попросила добавить чуть-чуть ландыша и назвала получившийся аромат собственным именем. Этот аромат состоял более чем из 80 компонентов. Легендарные духи «Шанель номер 5» были представлены Парижскому высшему свету 5 мая 1921 года, и новый аромат стал ярчайшей страницей в истории парфюмерии. Перед презентацией «Коко Шанель» сказала Эрнесту Бо. Я представляю свою коллекцию 5 мая, в пятый месяц года, так что давайте оставим номер, который носит выбранный флакон, и пусть он принесет ему удачу. Кстати, формула аромата до сих пор хранится в секрете, и никто не знает, что за 80 компонентов там содержится. Майская роза, жасмин, ирис, фиалка или незабудка, ваниль, Плюс щедрая доза альдегидов, синтетического вещества, которое придает духам морозный запах чистоты и свежести. Это было что-то невероятное. Ведь как было до того? Духи просто обязаны были пахнуть чем-то простым и конкретным. А тут неповторимая игра восьмьюдесятью ароматами. Такого еще не бывало. Как писал в своих мемуарах Веригин, который 30 лет был помощником Эрнеста Бо, в «Шанель номер 5» тот попытался воссоздать аромат холодных рек и озер Кольского полуострова посреди полярного дня. Якобы именно за полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, озера и реки излучают особую свежесть. Во время презентации своей новой коллекции одежды Коко Шанель распылила в примерочных необыкновенный аромат, и так парижский высший свет познакомился с новыми духами. Мессиа Серт, близкая подруга Шанель, тогда сказала, что это было все равно, что вытянуть счастливый лотерейный билет. Революция в парфюмерном мире. Духи Шанель номер пять были просто обречены на успех хотя в широкую продажу они поступили лишь через несколько лет, а первая партия составила всего 100 флаконов. Ну а потом, в 1924 году, Коко Шанель договорилась с предпринимателями, владельцами фирмы «Буржуа», Пьером и Полем Вертхаймерами, о том, что они возьмут на себя производство и дистрибуцию «Шанель номер no. 5» основав компанию «Парфюм Шанель», в которой самой Шанель принадлежала 10%. В годы Второй мировой войны Коко Шанель попыталась взять контроль над компанией. Она обратилась письмом к оккупационным властям Франции, в котором говорила что братья Вертхаймеры — евреи, и они должны отдать ей «Парфюм Шанель». Однако оказалось, что заблаговременно уехавшие в США братья успели переписать фирму на француза-христианина по имени Феликс Амьё. И лишь в 1947 году братья Вертхаймеры, получившие компанию назад, пришли к соглашению с Коко Шанель. С тех пор она получала 2% от продаж духов собственного имени по всему миру. Эрнест Бо оставался креативным директором «Парфюм Шанель» с 1924 по 1954 годы. А созданный им аромат и до сих пор является вечной классикой одним из самых продаваемых ароматов в мире. Умер Эрнест Бо в Париже 9 июня 1961 года. По оценкам, каждые 30 секунд в мире продается один флакон «Шанель номер 5». И этот бренд, по самым приблизительным подсчетам, стоит около 360 миллионов фунтов. По сути, это не просто флакон с редким ароматом. Духи «Шанель номер 5» давно признаны произведением искусства, и они являются экспонатом коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Мир моды Коко Шанель, равно как и ее обаяние, распространились далеко за пределы Парижа. Она стала богатой и знаменита. Среди ее друзей были самые выдающиеся люди эпохи — Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Жан Кокто. Шанель одевала Грету Гарба, Марлен Дитрих, Одри Хебберн и Элизабет Тейлор. Среди ее клиенток — была первая леди США Жаклин Кеннеди. Первым лицом аромата «Шанель номер пять» стала она сама. «Коко Шанель» появилась на рекламном плакате в модном журнале «Харперс Базар» в 1937 году. Потом лицами легендарных духов становились Катрин Денёв, Король буке Николь Кидман и другие знаменитости. В 1957 году в Далласе Коко Шанель получила «Оскара» моды. Коко Шанель перевернула облик женщины и сама стала визитной карточкой Франции. А 10 января 1971 года она скончалась от сердечного приступа в отеле риц в Париже, где жила долгое время. Ей было 87 лет. После смерти Шанель владельцам марки нужен был человек, который сохранил бы ее стиль. Многие с тех пор пытались соответствовать этому требованию, но часто оказывались просто способными индивидуалистами. В последние годы кресло главного стилиста в доме Шанель занимал немец Карл Отто Лагерфельд, который талантливо интерпретировал стиль его великой основательницы. Как говорили, следуя традициям времени, он оставался верным основополагающим канонам. Параллельно Лагерфельд был бессменным главным модельером итальянского дома моды Фенди. В 1966, 1983 и 1992 и 1997 годах он также создавал коллекции для Хлоя, а в 1984 году он основал собственный дом моды Карл Лагерфельд. Этого человека называли кайзером Карлом и королем моды. К сожалению, его не стало 19 февраля 2019 года. Его заменила Вирджини Виар, много лет бывшая его правой рукой и единственная в компании, кто имел право обращаться к Карлу на «ты».